Военное лихолетие, из которого Советский Союз вышел с честью, сменилось долгими годами Холодной войны. Соединенные Штаты Америки, имевшие монополию на атомное оружие, не скрывали своих имперских планов и устремлений уничтожить Советский Союз и все его население с помощью этого смертоносного оружия. Атомную войну против нашей страны военщина Пентагона планировала развязать в 1957 году. Потребовались неимоверные усилия со стороны всего нашего народа, едва оправившегося от чудовищных ран Великой Отечественной войны, напряжение всех его сил, чтобы сорвать людоедские планы Соединенных Штатов Америки и НАТО. Но для принятия верных решений политическое руководство СССР нуждалось в достоверной информации, о реальных планах и замыслах американской военщины. Важную роль в получении секретных документов Пентагона сыграли в том числе и женщины-разведчицы. Среди них Ирина Алимова, Галина Федорова, Анна Филоненко – Елена Чебурашкина и многие другие. К счастью, годы холодной войны канули в лету. Сегодняшний мир является более безопасным, чем 40 лет назад. И важная роль в этом принадлежит внешней разведке. Изменившаяся военно-политическая ситуация на планете привела к тому, что нынче женщины меньше используются на оперативной работе непосредственно в поле. Исключением здесь, пожалуй, опять-таки является израильская разведка Моссад и американская ЦРУ. Последним женщины не просто выполняют функции полевых оперативных работников, но порой даже возглавляют разведывательные коллективы за рубежом. Наступивший 21 век, безусловно, явится веком торжества равноправия между мужчинами и женщинами, даже в такой специфической сфере человеческой деятельности, как разведывательная и контрразведывательная работа. Примером этому является спецслужбы такой консервативной страны, как Англия. вышедшей недавно в московском издательстве 21 век. Согласие» книги «Разведчики и шпионы» приводится следующее сведения, посвященное элегантной агентуре английских спецслужб. Более 40% сотрудников разведки Ми-6 и контрразведки Ми-5 Великобритании – женщины. Помимо Стеллы Римингтон, до недавнего времени возглавлявшей службу МИ-5, руководителями четырех из двенадцати отделов контрразведки также являются женщины. В беседе с членами британского парламента Римингтон заявила, что в сложных ситуациях женщины зачастую оказываются более решительными и при выполнении спецзадач в меньшей степени подвержены сомнениям и угрызением совести, за содеянное по сравнению с мужчинами. По мнению англичан, наиболее перспективным является использование женщин в мероприятиях по вербовке агентуры мужского пола, а увеличение женского персонала среди оперсостава в целом приведет к повышению эффективности оперативной деятельности. Приток женщин на работу в спецслужбы во многом объясняется возросшим за последнее время количеством сотрудников мужчин, желающих оставить службу и заняться бизнесом. В этой связи и стал активнее проводиться поиск и отбор кандидатов для работы в британских спецслужбах среди студенток, ведущих университетов страны. Иной искушенный читатель, вероятно, может сказать «Соединенные Штаты Америки и Англия»